Глава третья. Хромая по лестнице вверх на второй этаж, Элис вспомнил, как Перси приглаживала перевязь на его шее и рассмеялся. Уж очень забавным было при этом ее лицо. Двое мужчин, выходивших из приемной, остановились, услышав его смех. «Черт зубастый, Линдон, что с вами приключилось?» Приветствовал его один из близнецов Чаттертон. Верно, Дэниел, который флиртовал с Перси на приеме. «Снова встретились с тем тигром?» «Да лошадь моя свалилась на пустыре, и рана на бедре открылась. Надо бы зашить. Вы, случаем, не видели доктора Иванса? Стоицизм — это не метод лечения открытых ран в тропическом климате». «Нет». «Мы только что забежали оставить кое-какие документы и пока ни с кем не виделись. Давайте проводим вас наверх в вашу комнату, пока разыщу доктора». Один из близнецов крикнул вниз Джимадару. «Доктор Кобулае! Это Коль!» — подумал Элис, жестко отказываясь от предложенной поддержки. «Он всегда готов помочь». «Да я и сам дойду». Только пусть принесут мне что-нибудь тонизирующее, пока ищут доктора. С утра не пьют, но надо же нам когда-то начать лечиться. Братья поспешили следом за Элисом в его апартаменты и остались вместе с ним ожидать, пока Сердар, офицер-распорядитель, принесет бренди. «Что? Лошадь попала ногой в яму?» — участливо спросил Дэниел. «Не все так просто. Чуть не столкнулся на полном скаку с леди Перси. Она неслась так, словно за ней все черти гнались. Я резко натянул поводья, чтобы не столкнуться с ней, и лошадь потеряла равновесие. Леди не пострадала», — добавил он, — «когда Коль открыл был рот. Забавное совпадение. Надо же было нам встретиться здесь. Наши семьи соседствуют. Но я не виделся с ней». «Целую вечность». «Вы ссорились с ней раньше?» спросил Дэниел, и братец вознаградил его чувствительным пинком по лодыжке. «А вы заметили некую натянутость в наших отношениях? В детстве я дразнил ее. Все мальчишки склонны издеваться над маленькими противными девчонками, которые вертятся у них под ногами. Я и не знал, что она теперь в Индии». «Ну да». «После тайного бегства с...» — начал было Дэниел. «Эээ... Вы же знали об этом?» «Конечно», — подтвердил Элис. «Да, вчера он слышал разговоры о том скандальном поступке. Нечто похожее на правду. И это его почему-то чертовски заинтриговало. Тогда можно и поболтать. Тем более вы знаете эту семью. Мой кузен нам писал о том случае. Леди П. сбежала с неким парнем, разъяренный отец перехватил их по пути в Гретни, да еще та святоша, леди Сент-Джордж, подвернулась, кстати. Она сама наблюдала эту сцену и потом же выписала все непристойные подробности. Всякую чепуху, знаете ли, так что крупный скандал в обществе был обеспечен. Все не так плохо, если лорд Уайкоум перехватил их. — обронил Элис будничным тоном. Между тем вернулся слуга, принес бренди и доложил, что доктор уехал, но скоро должен вернуться. «Да, неплохо, если бы только еще и леди сент джордж держала язык за зубами. Но беда в том, что отправились они из Лондона, а папаша перехватил их на полпути в Ланкшир. Вот как? Ночь, может, две». Наедине с любовником. Явно скандал. А почему она не вышла замуж за того парня? Уайком достаточно богат и влиятелен. Он практически любого, если только тот не герцог королевских коровей, мог бы притащить к алтарю и тем заткнуть все рты. А неугодного зятя можно затем и сослать в какой-нибудь гнилой угол типа Вест-Индия. Она сама не захотела, как мы поняли. Отказалась категорически. Мой кузен передал ее слова. Она сказала, что он храпит, как конь, отважен, как мышь, а повадки у него, как у хорька. Она готова признать, что допустила серьезную ошибку, но жить с этой ошибкой не желает. Так что отец отослал ее сюда, на попечение тетки Леди Вэб. Дэниел. — оборвал его Коль. — Ты сплетничаешь о леди, с которой мы знакомы. — Которая сама жаждет упоминать об этом, — возразил близнец. Я слышал на днях, как она на пикнике отбрила мисс Эппингем, которая грязно намекала на тот скандал, и леди Перси в ответ заметила, что была бы просто счастлива поделиться своим опытом, если это поможет мисс Эппингем не свалять дурака и завоевать расположение майора Гиддингса, у которого кодекс чести можно не сомневаться, как у дикого кота, а мисс Эппингем привлекает его единственно своими талантами. Знаете, я едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Дэниел одним глотком осушил свой бокал бренди, и Коль. Укоризненно покачал головой. Все это похоже на самозащиту в форме нападения, подумал Элис. Перси, конечно же, не могла быть настолько бесстыдной, чтобы бравировать тем скандалом. И его восхищало ее мужество. Спокойно признала факт и сумела отомстить за себя. Он не мог не восхититься и мудростью лорда Уайкома. сумевшего вполне разобраться в обстоятельствах. Он отослал дочь подальше от лондонского света и в то же время оставил ее на виду во избежание новых сплетен. Зато всем понятно, что она не беременна. Три месяца путешествия на корабле под флагом Ост-Индской компании не оставляли шансов скрыть такой факт. Но какого черта она сбежала с тем, за кого не собиралась замуж. Налицо некая ошибка, а она и в самом деле романтичная дурочка, ведь он именно тем и поддел ее. Определенно, Перси владела искусством флирта. Он наблюдал, как она очаровывала Дэниела Чаттертона на том вечере. Странно, однако, что она не испробовала свои уловки на нем. Впрочем, понятно, он слишком досадил ей. Но чтобы там она о нем не думала, не стоит привязываться к ней духовно. Ничего нового для себя в физическом плане он не откроет в этом плавании, а его неодолимо тянет к ней. Он желал Персибрук, вопреки всем сомнительным обстоятельствам, и ему придется позаботиться, чтобы все свелось только к этой жажде». Элис отпил из бокала, наслаждаясь вкусом бренди. Ему никогда не была свойственна осторожность.